Глава шестая. Осенний холод разбирался под одежду, ледяными своими прикосновениями выстуживая душу. Я жадно вбирала в себя стылый воздух, пахнущий приближением дождя, и желала только одного — заиндевить. Заморозить все внутри себя, чтобы ничего не чувствовать. Слова, сказанные Васей, продолжали меня преследовать, когда шагала прочь от ее дома, сама не задумываясь, куда. Почему она сказала все это? Почему бил еще больнее в тот момент, когда я так нуждалась в поддержке? Остановившись на миг, я огляделась вокруг, пытаясь понять, где нахожусь. Похлопала себя по карману, убеждаясь, что ключи от машины и телефон на месте. Оставалось еще вспомнить, где оставила свою верную Ауди. Маршрут, по которому ехала накануне, остался в воспоминаниях лишь расплывчатой линией. Я плохо отдавала себе отчет в том, куда двигалась, и еще меньше во всем, что было после. Снова стало мерзко на душе. Из чего я вообще взяла, что тот факт, что мы с Артемом станем квиты, как-то облегчит мою боль? Нет, я ничуть тебе не помогла, лишь упала так же низко, как мой муж. Впрочем, наверное, не было никакого толку искать смысл в собственных пьяных поступках. Оставалось лишь попытаться смириться с одеянным, как и со всеми остальными неприятностями, что подкинуло мне жизнь. Я снова обвела взглядом окрестности. Надо попытаться вспомнить, как назывался тот бар. Перед глазами мелькали какие-то разноцветные ошметки воспоминаний, но никак не удавалось ухватиться за самое нужное. От попыток вспомнить заболела голова, а руки сделались холодными на ветру, жадно облизывающим ледяным языком беззащитную кожу. Взгляд наткнулся на небольшую кофейню с напитками на вынос. Я осознала, что так и не выпила толком кофе. Ноздри ощутили фантомный кофейный аромат с ореховым привкусом, и я, сдаваясь перед этой чисто человеческой слабостью, шагнула к двери с заветной вывеской. Я не знала, который сейчас час, но, судя по немногочисленным посетителям, было еще утро. Приблизившись к кассе, сделала заказ и, расплатившись через телефон, пять минут спустя снова вышла на улицу. Горячий напиток сквозь бумажный стаканчик приятно грел руки. Сориентировавшись на местности, я зашагала в ту сторону, где, как помнила, был небольшой парк. Хотелось о многом подумать и быть при этом подальше от людей. Я зашла в самый дальний уголок парка и присела на скамью. Легкий пиджак почти не грел, но, погруженная в свои мысли, я уже едва ощущала холод. Пригубливая кофе, я размышляла. В первую очередь, стоило подумать, где мне теперь жить. Собственного жилья так и не приобрела, а возвращаться к матери... Я поморщилась, как от неприятной боли. Она любила меня, и я любила ее но сейчас общество мамы рисковало стать самым невыносимым на свете. Она обожала Артема, она едва ли не возвела его в лик святых, неустанно повторяя, как мне повезло с мужем. Наверное, ее мышление было объяснимо. Мой собственный отец, которого я никогда не знала, бросил маму, едва узнав о ее беременности. На этом фоне Артему было совсем нетрудно показаться ей идеальным. Но ведь и мне самой казалось, что он таким и был. С самого детства, не зная рядом надежного мужского плеча, я охотно позволила ему заботиться обо мне». Он олицетворял собой все то, чего мне так не хватало в жизни. Он готов был брать на себя ответственность. Он не мешкал в сложных ситуациях. Он точно знал, чего хочет. самой первой нашей встречи. Шесть лет назад. Я недуменно смотрела на старый, едва ли не разваливавшийся на глазах рояль. Первое же прикосновение к инструменту показало, он безнадежно расстроен. Извлечь из него какие-то маломальски адекватные звуки просто не представлялось возможным. Я растерянно почесала бровь. Меня пригласили в этот ресторан, чтобы обеспечить живую музыку на корпоративе какой-то фирмы, но никто не подумал предупредить о том, что играть тут было попросту не на чем. И что мне теперь делать? Я пробежалась взглядом вокруг себя в поисках кого-то, кому можно было обратиться с этой проблемой, хотя сомневалась, что ее вообще возможно решить. Вряд ли они держали про себе настройщика. Судя по всему, рояль вообще давно превратился в предмет мебели, который до сих пор не выкинули только по той простой причине, что была лень возиться с такой махиной. Заметив среди сновавших по залу туда-сюда официантов, накрывавших на столы администратора, я устремилась к ней. Как не соблазнителен был гонорар за этот вечер, а мучить инструмент и себя смысла не было никакого. Вряд ли эта фирма, нанявшая меня, желала испортить своим сотрудникам корпоратив адской какофонии, способный попросту оглушить. «Извините», — окликнула я женщину с бейджем, на котором красовалась, «Татьяна, администратор». «Да», — обернулась она ко мне с недовольным лицом. «Я Вероника, приглашенная пианистка». К сожалению, на вашем рояле просто невозможно играть. Инструмент расстроен. Так утешьте его! фыркнула та в ответ. Вам за что платят? Мне платят за игру, а не за пытки слушателей, сухо ответила я. Ну а я что могу? передернула она нетерпеливо плечами. Мне позвонили, спросили, есть ли рояль. Я ответила, что да. А для чего он там нужен, дело не мое. Рояль есть? Есть. Делайте с ним, что хотите. Я потрясенно смотрела на женщину. Это был первый раз, когда сталкивалась в своей жизни с таким вопиющим непрофессионализмом. Вам стоило позаботиться о том, чтобы инструмент был в пригодном для игры виде. Вы этого не сделали. Объяснять, почему будете теперь своему начальству? Ответить на мои слова администратор не успела. Рядом вдруг оказалась внушительно мужская фигура, для подобных габаритов подошедшая к нам удивительно незаметно. Что случилось? Поинтересовался мужчина, переводя взгляд с администратора на меня. На мне его глаза вдруг задержались, оглядывая так внимательно и так интимно, Словно это был не зрительный контакт, а узнавание на ощупь. Я неожиданно вспыхнула и отвела взгляд. Татьяна тем временем, не растерявшись, сказала. «Артем Сергеевич, вот пианистка эта отказывается играть на вашем празднике. Мы ей дали прекрасный рояль». «Да на нем невозможно играть», — горячо вмешалась я. «Он того глядя, рухнет от первого же прикосновения». «А вы играйте аккуратнее», — огрызнулась администратор. «Я сам разберусь», — откликнулся мужчина. «Можете быть свободны, Татьяна». Он говорил это администратору, но смотрел при этом на меня. Его темные глаза завораживающе смеялись, словно вовлекая меня в какую-то тайну на двоих. Давайте посмотрим, предложил он галантным жестом, предлагая мне пройти вперед. Я направилась к роялю всей кожи, ощущая позади себя его присутствие. Это было так странно и одновременно волнующе. Пожалуйста, махнул я рукой на рояль и, склонившись, над ним выжила из несчастного инструмента несколько звуков. Рояль неохотно заскрипел в ответ, И от этих надрывных стонов, ничем не напоминающих музыку, я ощутила себя так, словно пытаю несчастный инструмент. Да уж, хмыкнул рядом тот, кого администратор назвала Артёмом Сергеевичем. Впрочем, могу вас утешить. Люди приходят на корпоративы, чтобы напиться, и их вряд ли будет волновать, что вы играете и как. Оскорбленно я подалась назад. Видимо, прочтя реакцию на свои слова по моему лицу, Артем приглушенно, но от этого еще более будоражаще рассмеялся. Я не сказал, что мне самому все равно. — заметил он, словно оправдываясь. — Я очень надеялся послушать вашу игру сегодня. Он протянул мне руку. — Я Артем, глава той фирмы, что вас пригласила. Немного смягчившись, я коротко пожал его руку, вздрогнув от прикосновения к горячей, чуть суховатой коже, и все же была вынуждена сказать. — Очень приятно, Вероника. Но, к сожалению, с этим инструментом уже ничего невозможно исправить, так что простите, но делать мне тут больше нечего. Я отвернулась, испытывая странное сожаление от сказанного, но прежде чем успела распрощаться, мужская ладонь аккуратно накрыла мою. «Ну, почему же нечего делать? Вы можете остаться, и, надеюсь, не откажете, в танце своему будущему мужу». Его губы тронула легкая улыбка, но глаза были теперь поразительно серьезными. Кто-то аккуратно коснулся моего плеча. Я испуганно вздрогнул, едва не врынив из рук стаканчик с остатками давно остывшего кофе. Взгляд скользнул в бок тут же уловив движение рядом. Мне на плечи опустилась какая-то ткань, укрывая от ветра и холода, которые до этого момента даже не замечала. Знакомый запах парфюма с нотками вишни и миндаля проник в ноздри, и я буквально похолодела от осознания того, кто находится позади меня. «Так и знал, что найду тебя здесь», — проговорил Артем, выходя из -за моей спины. Я не посмотрела в его сторону, но почувствовала, как он присел рядом на скамейку. Не настолько близко, чтобы соприкасаться телами, но и не настолько далеко, чтобы не дотянуться рукой. Первым порывом было встать и уйти, но невозможно было бесконечно бегать от всей этой ситуации, даже если уже знала ее исход. «Как?» Только и спросила я. Не нужно было уточнять, он понимал меня, казалось, даже без слов. И это осознание того, как мы были близки, внутри снова мучительно заныло. Позвонил Василиси и узнал, что ты была у нее. Нетрудно было догадаться, что ты направишься в парк. Он говорил это просто без всякого чувства собственного превосходства и самолюбования. Даже я не знала, что пойду сюда, усмехнулась я печально. Кстати, я пригнал твою машину, сказал Артем все с тем же спокойствием. Я уронила голову на руки и горько рассмеялась. Вот так было всегда, я успела только подумать, а он уже обо всем позаботился. Это было такое привычное, такое приятное чувство, что хотелось заплакать. Как же сложно осознавать, что придется лишиться всего того, что было мне так дорого. А может, Вася была права, может, я была слишком категорична, может, рубилась горяча. Мы оба молчали. Я пыталась взвесить все в голове, но присутствие Артема путало мысли. Снова, как в самую первую встречу, как всегда впоследствии его нахождение рядом, ощущалось слишком остро. Я бессмысленным взглядом смотрела, как ветер гуляет среди пожухлой травы, лениво переваливая с места на место первые опавшие листья. Чувствовал себя при этом такой же умирающий, как тот самый лист, сорвавшийся с дерева в неизвестность. «Ника», — проговорил наконец Артем, — «я знаю, что заслужил твое презрение, но я очень хочу, чтобы ты поняла меня». «Понять его? Разве он сам не осознавал, что невозможно понять и принять то, что он ударил по самому больному месту? Я ехала к врачу», — проговорила глухо в ответ. Знаю, что ты был бы против, но я уже была готова на самые отчаянные меры. Думала, что в крайнем случае мы можем рискнуть и пойти на суррогатное материнство, лишь бы, лишь бы у нас наконец появился долгожданный ребенок. Тема, я же всю жизнь тебе отдала, за что ты так? Я заметила, как он сжал кулаки, выдавая тем самым свое отчаяние, которое никогда бы не признал вслух. И я не прошу понять мой поступок, ему нет оправдания. Прошу лишь понять, почему я тебе не признался. Я подняла на него взгляд. Последнее, что мне было нужно, это выслушивать его оправдание. Но не слушать я почему-то не могла. «Ника, я как тебя никого не любил», — выдавил он с видимым трудом. «Ты ведь знаешь, и страх потерять тебя буквально отключил мне мозги. Я знал, что ты подобного не простишь». Он вдруг подался вперед, аккуратно забрал из моих рук стаканчик с кофе, поставив его рядом, накрыл ладонями мои и с молчаливой мольбой сжал. «Не могу, не хочу верить, что все вот так закончится, из-за какой-то одной ошибки не могу тебя отпустить». Он сжал мои руки сильнее, почти причиняя боль, Впрочем, не столь сильную, как его слова. Мы же столько прошли вместе, продолжал он говорить. Неужели это ничего для тебя не стоило? Я резким движением выдернула свои руки и встала. Стоило! откликнулась с горечью. Это стоило мне всего любимой работы, друзей, здоровья, а в ответ я не заслужила даже твоего доверия. Стянув в себя плащ, я кинул его Артему, но он отбросил его прочь, поднявшись следом за мной. «И Я тебя не отпущу, повторял твердо. Поразительно, но его настойчивость, когда-то меня покорившая, теперь пугала. Вероятно, потому что стала отныне нежеланной. «Урок номер раз, Орлов», — проговорила я устала. «Не все в этой жизни решаешь только ты». И пока он переваривал это заявление, я быстрым шагом пошла прочь.